Глава 12. Соседи и беседа. Раздался стук в дверь. Нель зарылся поглубже в пуховую подушку, не желая просыпаться. «Господин, время завтрака!» Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Вита. «Я на обед приду, дай поспать». «Хорошо, господин», — с улыбкой кивнула Вита. Уже закрывая дверь, она зацепилась взглядом за статуэтку Хильдефона. С опасением посмотрела на Ниэля, покачала головой и ушла. «Вот черт!» — пробормотал Ниэля, откидывая подушку. Мысленным восприятием он увидел реакцию Виты. Неэль уснул ближе к утру, поговорив во сне почти со всеми обитателями дома. Он нашел несколько девушек, которых подослал клан Лоу и мэр города, но решил ничего не менять. Разве что помощника повара сменить, чтобы не рисковать. Нель надел белую рубаху и синие штаны с широким низом, обулся в светлые туфли и спустился вниз по белой каменной лестнице. «Вы все-таки решили позавтракать?» — улыбнулась Вита. «Да. <кхм> Статуэтка рядом с кроватью...» Нель сразу заметил смущение Виты. «Это артефакт такой. Он помогает спать без плохих снов. Выглядит странно, поэтому найдите, пожалуйста, какую-нибудь вазу или коробку, куда можно его запихнуть». Вита выдохнула с облегчением и кивнула. «Конечно, найдем. Проходите, все уже готово». Ниль вошел в просторный светлый зал с окнами на треть стены. Прямоугольный белый стол ломился от различных блюд. Ниль сглотнул слюну. Стараясь не выглядеть дикарем, он сел и начал трапезу. Первые минуту сдерживался и ел медленно, но затем откинул всякие приличия. Вита с улыбкой за ним наблюдала. Она знала его историю, поэтому не удивлялась, отсутствию манер. Скорее, была удивлена его воспитанностью. Не Эльзамер, не донеся до рта полуобглоданную куриную ножку, приготовленную в специальном соусе, гордости повара. Он оглядел пустую столовую и спросил. «А где все?» Вита растерялась. «Кто? Вы же один!» Она с жалостью посмотрела на него. «Видимо, ребенок еще не принял, что остался без сестры», — подумала она. «Да нет, я про девочек. И сору и остальных», — уточнил Ниэль. «И ты почему не ешь?» «Они же слуги, у них отдельная комната и свой стол для слуг», — удивилась Вита. «Пусть теперь сюда приходят. Мне неуютно как-то одному». Он взял еще одну ножку. «Хорошо», — мягко улыбнулась Вита, подавив желание погладить его по голове. Дверь открылась, и вбежала запыхавшаяся девочка-служанка. «Тетя Вита, там странный мальчик пришел!» В дверь стучит, кричит, что он сосед. О, это, скорее всего, господин Толя. Он живет по соседству, очень активный ребенок. Она повернулась к Ниэлю. О, Толя. Ниэль обрадовался, услышав имя, напоминающее ему о прошлом мире. Пусть заходит. Вита глянула на девочку, и та убежала. А почему служанки такие молодые? Они же дети совсем. Спросил Ниэль, доживав кусок мяса. Ну, так Вита смутилась. Наш город помогает детям из небогатых семей. Работа относительно легкая и непыльная, а за детьми следят очень внимательно. На каждой проверке проводят беседу, а для нанимателя выгодно, потому что платить меньше. А школа?» — удивился Ниэль. «Для того, чтобы ребенка отпустили работать, он должен иметь высокую успеваемость и сдавать все тесты не ниже среднего балла. Обычно девочки стараются учиться по вечерам, а три раза в неделю ходят в школу, где задают вопросы и подтягивают сложные для них темы. В это время дверь открылась, и в комнату вошел мальчик лет десяти. Не Эльзамер, не донеся до рта кусок хлеба. Вошедший выглядел крайне странно. Лысая голова, на которой было изображено улыбающееся светило, алые брови, что опускались по бокам до кончиков ухмыляющегося рта. Уши оттягивались крупными серьгами с красными камнями. А подол свободного красного халата, с вышитыми на нем черными тараканами, волочился следом. Под блестящей тканью не было видно ни рук, ни ног. «Привет!» — Толя просеменил к столу. Нель все еще ел, но уже не так активно, больше потягивал морсы и разглядывал гостя. «Привет, Толя!» — он кивнул. «Садись». Толя не стал отказываться, но ложил все подряд на принесенную витой тарелку. ты же тот герой, да?» — спросил он с набитым ртом. «Ага», — кивнул Ниль. «А правда, — Толя тяжело сглотнул, — что против тебя дрались сотни владык, а ты их всех щелчками пальцев убивал?» «Ну, почти», — неопределенно кивнул Ниль, наколов на вилку с двумя зубцами кусочек яблока. Толя замер. «Правда, что ли? Я на самом деле это сам только что придумал. Мне дядя говорил, что тебя там плеть в потом руки и ноги отрубили». Он почесал лысую голову. Неэль неловко кашлянул, не донеся вилку до рта. «Это так врут, чтобы народ не пугать. Ты правильно все сказал. Я же это придумал, Толя неуверенно посмотрел на него. Может, ты провидец?» Пожал плечами Неэль. «Хм...» Толя глубоко задумался, продолжая набивать живот. После завтрака слуги принесли чай и сладкое. «А ты чего пришел-то?» «А?» Толя отвлекся от пирожных. Он почему-то ел только донышки, убирая весь верх». «Да мне папа сказал, что ты соседом стал. Вот я и сбежал к тебе, интересно же. Про тебя весь город говорит, что ты герой вообще очень крутой. А почему ты глаза все время закрытыми держишь?» Вита тревожно посмотрела в их сторону. Она опасалась, что Ниэля расстроит темы его глаз. «Да мне просто лень их открывать», — хмыкнул он. «А чего ты оделся так странно?» «Это мода, брат!» Толя хлопнул Ниэля по плечу. «Сейчас все так ходят». «Правда? Я только тебя такого видел». Это они просто не поняли еще, я законодатель моды. Скоро все так будут одеваться, вот увидишь». Нель не стал комментировать. «Блин!» Толя раздраженно вынул бровь из чая. «Да стали уже постоянно в еду лезут». «Дедушкина?» Нель с интересом рассматривал непослушные брови. «А? Да нет!» Толя махнул рукой. «Это я в мам пошел». Нель подавился чаем и закашлялся. Вита тут же принялась осторожно хлопать его по спине, укоризненно глядя в сторону Толи. «Ты что делать будешь? Пойдем город покажу!» — предложил он. Нель вспомнил свои планы и решил, что их вполне можно отложить на вечер. «Идем!» Они вышли из дома и встретили высокого мужчину с мечом на поясе. «Знакомься, это мой охранник!» Нель кивнул ему. «Сначала сходим в банк. Он вообще очень красивый, а потом...» «Ой!» — Толя споткнулся о край халата и грохнулся на землю, звучно шлепнувшись лицом о гладкую дорожку. Охранник хмыкнул и не стал помогать. Наконец, вытащив руки из рукавов, Толя неуклюже поднялся, отмахнувшись от протянутой руки Неля. На лбу у него красовалась шишка, а из носа текла кровь. Он ее быстро вытер рукавом и поспешил дальше. Пошли, надо быстрее идти, а то не успеем все посмотреть. Нель покачал головой и пошел следом. Когда они проходили мимо соседнего дома, напоминающего чем-то европейский особняк, Нель указал на него и спросил: "Ты тут живешь?". не Толя активно помотал головой, так что серьги и брови хлопнули его по лицу. «Я с другой стороны живу. А тут двое мелких обитают. Странные ребята». «Сам ты мелкий!» Из-за забора донесся возмущенный детский голос. Железные ворота открылись, и оттуда друг за другом выбежали двое. «И странный тоже ты, а не мы!» воскликнула девочка, идущая первой. За ней шел очень худой и низенький мальчик, из носа которого постоянно текли сопли. Брату и сестре было около восьми лет. «Я Кора», — девочка протянула ладонь Ниэлю. «А это Мора, мы двойняшки. А вы куда идете? Почему пешком? А почему ты глаза закрыл?» Девочка засыпала вопросами Ниэля. «Мы город смотреть идем, перебил он ее. Пешком, потому что Толя сбежал из дома. Кора указала на охранника Толи. «За ним вон следят! Не сбежал он!» «Я сбежал!» — недовольно воскликнул Толя. «Тогда мы с вами. Я сейчас попрошу, нам карету подадут». «А то мы до вечера пешком идти будем». Кора повернулась к брату, который громко хлюпнул носом. «Мора, сбегай!» «Так почему глаза не открываешь?» Она потянулась к векам неля но тот ловко увернулся и поспешно отбежал от нее. Эта тренировка такая. Я закрыл глаза и ходил, пока не начал видеть сквозь веки». «Ты же сказал, что тебе лень!» — возмутился Толя. «Боже, куда я попал?» — подумал Неэль, потирая виски. Пока дети болтали, открылись ворота, и оттуда выехала карета из черного резного дерева, запряженная двумя рогатыми лошадьми. Кучером был крупный бородатый мужчина, которому тут же подсел охранник Толи. «Садитесь!» Из окошка показалась голова Моры. «Вот и мы избежали из дома!» Радостно воскликнула Кора, когда повозка тронулась, а затем повернулась к Неэлю и спросила. «Как тебя зовут?» «Ниэль». «Сколько тебе лет?» «Девять, скоро десять». «А фамилия у тебя какая?» «Странное. А сколько ты весишь?» «Как нога лошади». Нель решил отвечать первое, что в голову взбредет. «Почему брови фиолетовые?» «Покрасил». Даже активный Толя померк в сравнении с Корой. В ходе беседы Нель проверил всех своим помощникам. Оказалось, что двойняшки — обычные люди, а Толя — одаренный. Обоих охранников также наполняла энергия. Кора замолчала только когда карета остановилась. «Мы приехали!» «Это золотая площадь! Выходим!» Толя радостно хлопнул в ладоши. Нели поразили масштабы площади и банка, чья высота достигала 50 метров. Золотые фонтаны, статуи, деревья, скамейки — все было из золота, а в некоторые элементы были вставлены драгоценные камни. Банк представлял себя монументальное сооружение в виде полукруга. Как сказал Толя, это верхняя половина золотой монеты, нижняя же в земле. В здании преобладали округлые элементы. Вход в виде арки и круглые окна. Роскошь вокруг совсем не казалась безвкусной, скорее напротив. Здесь ощущались властность и чувство вкуса. В холле ребята увидели множество огромных статуй. «Это бывшие высшие боги желтого неба! Вот сика, герой континента!» Толя указал пальцем на золотую статую мальчика, чистым взглядом смотрящего вперед. Одеты в ханьфу, руки скрыты внутри широких рукавов. «Он ребенок, что ли?» Нель удивлённо поднял бровь. «Да нет, он из расы Киланов. Они никогда не взрослеют», — влезла кора. «А еще они на огромных городах колесах по всему миру катаются», — добавил Мора. Погуляв и повосторгавшись богатством банка, они поехали дальше. Посетили огромное здание администрации, чем-то похожее на уменьшенный Букингемский дворец, побывали в других храмах, местах отдыха и торговых точках. Достопримечательностей в городе оказалось не так много, но детям было интересно рассказывать обо всем Ниэлю. Приехали они домой к вечеру, уставшие, но довольные. Проводив своих новых друзей, Ниэль зашел к себе. «Будете ужинать, господин?» — спросила Вита. Она знала, что за детьми соседи присмотрят, поэтому не волновалась за Ниэля, пока он изучал город. «Нет, я неплохо поел в центре». Во время послеобеденной прогулки, когда он с новыми друзьями пришел в ресторан чистые руки, к ним вышел сам владелец ресторана. Нель, он показался подозрительно знакомым. Спросив у Толи, он узнал, что это отец Финриха. Но накормили их до отвала. Нель никогда так вкусно не ел. Вам пришло письмо. Вита протянула белый конверт. В письме было написано: зеленое тени. Нель довольно улыбнулся и сжег послание воспламенив ладонь. Где-то сбоку донесся писк девочке служанки Вита же никак не отреагировала. Хоть она и считала странным, что ее господин мог без посторонней помощи ориентироваться в пространстве и даже читать, но списывала все на необычные способности своего работодателя. Маленькие служанки же шептались между собой, но при странном парне с закрытыми глазами и фиолетовыми бровями боялись сплетничать. «Я к себе, меня не беспокоить», — бросил Ниль и поднялся в свою комнату. Он упал на кровать, раскинув руки. Повернул голову и увидел сбоку колпак из плотной ткани. Хмыкнув, он достал из кольца статуэтку учителя и засунул ее под колпак. Немного отдохнув, Нель вытащил книгу по алхимии и углубился в чтение. После прорыва родословные знания получать стало гораздо легче, но он все еще был в самом начале пути изучения алхимии. Когда белое и зеленое осветили небо, сменив светило, Нель через окно выбрался наружу. Дождавшись тени, он последовал за ней. Конечная цель оказалась недалеко от его дома, всего в пятнадцати минутах бега. Нель вошел в небольшой особняк в американском стиле и встретил в главном зале Нера, Шрама и Шулу. «Здравствуй, герой!» Неро улыбнулся. «Присаживайся!» Нель сел в кресло напротив него и увидел своим восприятием, как Нера взял со стола какую-то папку и открыл ее. нель мия моджани шрам не выдержал и громко рассмеялся нель с досадой нахмурился наблюдая как он согнулся пополам заливаясь хрюкающим смехом иногда он своими усами вытирал лицо от слез шула молча улыбался а нера прикрыл глаза но и его губы подрагивали. нель терпеливо ждал рассмешил малец!» шула вытер слезы платком «Ладно». Нэр открыл глаза и постучал пальцем по столу. «Перейдем к делам». «Ты чего сразу не сказал, что избранное небо?» Громко воскликнул Шрам. «Это бы в корне поменяло все дело. Мы бы связались с черной розой. Те бы прислали. Достаточно людей для защиты». «Ага. А потом я бы полжизни на вас работал», — подумал Неэль. «Что было, то было». Нэр сбился с ритма и с досадой скривил губы. «Я прошу прощения». Не смог ничем помочь. «Так он же наследник семьи!» Шрам похлопал Нера по плечу. «Он должен был учитывать любую мелочь! Вступись, Нера, тогда за тебя! Его бы уже тут не было!» «Если что-то нужно...» Нера скосил глаза на Шрама, тот убрал руку. «Спрашивай, я помогу». «Я все понимаю и совсем не в обиде». Кивнул Ниэль. «Но от помощи не откажусь, мне нужна информация». «Спрашивай». Нера откинулся на спинку Тахты. «Во-первых, откуда весь город про меня знает?» «А, это довольно забавная история!» Шрам ухмыльнулся, но продолжать не стал. «Это все из-за Хьёды Баркас, ты же знаешь ее!» Шула поднял взгляд на Ниэля, тот молча кивнул. «Это ее вина, что она проглядела двух избранных и одного оборотня. И такую ошибку ей бы не простили, она ведь только-только в ратушу города попала. Но Хьюда опередила совет, ударила первой. Она дала интервью лазурному вестнику и рассказала всем, какая она хорошая и добрая. Что добровольно три года провела в яме, в любви и гармонии жила с детьми, что старалась как могла им помогать, следила за безопасностью и питанием. И про вас сестрой упомянула, что вы были очень хорошими детками, и она вас всегда выделяла, разрешая приходить через главные ворота. И этому даже нашлось подтверждение. Шула хмыкнул и сощурился, смотря на Неэля. Затем она описала твои подвиги, приукрасив их раза в три. Видимо, чтобы ты не опровергнул ее слова. Она сказала, что первая побежала встать перед вами, невинными детьми, но осколок от разрушившейся крыши повредил ей ногу. Даже шрам показала, лиса. И мимоходом упомянула, как жаль, что город не смог обнаружить такие таланты. Она ведь сама обычный человек, не одаренная. Ну да. И слуга у нее за спиной обычный человек. Мрачно подумал эльф, вспоминая тяжесть взгляда старика. «Да, было забавно», — согласился Шрам. «А вот последствия не очень. Все узнали, что ты выжил после совместного нападения Парвов и Хвирдов. Вдобавок еще и не отдал избранную зеленого неба. миг ты стал чуть ли не национальным героем, особенно на фоне неожиданного удара Парваты». Те провели внезапную мощную атаку и уничтожили 15 городов на границе. В ответ Анашур Ракта вызвал на дуэль генерала армии и убил его. Убийство полубога — очень редкое явление. Клан твоего отца получил сильнейший удар. Никто не ожидал, что Анашур будет в это время так близко границе. Кто бы подумал, что он лично решит помочь храму жизни и выступит против конфедерации? Вот так и вышло. Нель нахмурился. Он не ожидал таких глобальных событий. «А с Хьёдой что?» «А что с ней? Добрую тетю Хьёду все полюбили. Власть города получила основной удар критики, Хьёда опередила их. Настоять, чтобы ее наказали за распространение таких новостей, тоже не выйдет. Ведь все это приняло крайне неожиданный поворот». Шрам захохотал. Отсмеявшись, он продолжил. «В пятом, которого не без твоей помощи убил второй...» Варвары узнали наследника одного из сильнейших кланов коалиции. В благодарность за избавление от мук своего сородича они заключили мирный договор с республикой и принесли ей и тебе, в частности, свою благодарность. Обещали послов с подарками. Он вновь рассмеялся. «Что смешного-то? Нель посмотрел на Шулу. И почему меня никто не предупредил?» «Предупредят, если сочтут нужным», — улыбнулся тот. «А насчет подарка...» Варвары очень любят дарить женщин, поэтому, скорее всего, тебе достанется какая-нибудь племянница пятого. А не взять в жены ты ее в будущем не сможешь, сильно оскорбишь знатный клан. о Неэлю стало потер виски и с надеждой спросил: Отказаться можно. Мне бы денег лучше. Зачем мне жена? Шрам вновь взорвался смехом. Отказаться не получится, все еще улыбаясь, покачал головой Шула. Только если оскорбить хочешь. Но этого тебе сама республика не позволит. Драгоценный шанс на мир с варварами никто не упустит. Они все силы бросят на Парвов. Десятки тысяч были взяты в плен, а еще больше остались без крыши над головой. Скоро все ближайшие города захлестнет волна беженцев. Мирный договор с как глоток свежего воздуха для республики. Поэтому Хиоду ждет только повышение. А меня жена, грустно заметил Неэль. вы из империи Кайса и Империя Феникса тоже выразили благодарность. Но там до подарков не дойдет. Слишком они далеко от нас и не имеют никаких общих дел. Есть еще вопросы?» Шула постучал ручкой трости по столу. Шрам перестал смеяться. «Кто такой мастер Крим?» Шула внимательно посмотрел на неэля «Крим? Очень опасный человек. Он раньше возглавлял тайную стражу клана Ракта». Получил ранение и приехал сюда. Купил на сбережение неплохой особняк и нанял слуг. Только из-за отравления у него очень сильные боли в ногах. Для облегчения боли он пьет отвар из желтой люцерны. Еще у него есть помощница — филиника. Она меридиан льда и своей силой охлаждает ему ноги. Я ответил? Да. Известно что-нибудь про мою сестру? Известно. Шрам довольно прищурился и погладил усы. Оказывается, что сестра твоя... Еще и родословную пробудило, вдобавок глазу небо. Точно не сказали, какую, но в первые пятьдесят списка входит. Там такое же отаж поднялся. К ней сразу всех детей до двенадцати лет погнали. А за то, чтобы спать с ней в одной комнате, вообще чуть не передрались. Значит, все-таки раса священной девы раз в топ-пятьдесят входит. Так, что за бред с детьми? Не понял. Вопросительно поднял бровь Ниэль. Что тут такого, что она с родословной? Избранные небо очень редко пробуждают родословные. Шрам достал из кольца пилюлю, закинул ее в рот и продолжил. С одной стороны, это плюс, но есть и негативные последствия. Чем сильнее раса, тем сложнее будет пробиться на шестой ранг, ранг владыки. А если раса входит в первую тридцатку, то это почти нереально. Так, главное успокоиться и не выдать себя, подумал Ниэль, сжав кулаки дрожащие пальцы. Он сказал почти, значит, способы есть. Мне просто надо найти их, вот и все. А детей к ней зачем согнали? Чуть севшим голосом спросил он. Шула чуть дольше задержал взгляд на лице парня. Заметил? Пронеслось в голове Неля. Есть такой феномен — давление родословный. Шрам повел рукой из стороны в сторону, словно разглаживал складки на невидимой скатерти. До 12 лет ребенок, сильный родословный, неосознанно давит на всех окружающих детей, заставляя их развиваться. Такой же эффект наблюдается у глаза неба. В итоге почти наверняка все дети, долгое время контактирующие с таким ребенком, сами обретут дар. «Твоей сестре остался почти год до 12 лет. Вот храм жизни и старается подарить дар как можно большему количеству детей», — добавил Шула. «То есть...» «Если у одаренного есть сильное родословное или глаз неба, и ему нет двенадцати, то все дети рядом с ним обретут дар?» «Так и есть», — согласился Шула. В голове Неэли пронеслось множество мыслей. «А как все так быстро узнали? Несколько дней же только прошло». «Храм сам рассказал, попутно поблагодарив тебя и сказав, что ты будешь близким другом. Твоя слава таким образом распространилась дальше», — хмыкнул Шрам. «Это все равно не скрыть, вот они и решили рассказать», — кивнул Шула. «Еще вопросы». Нера заскучал. «Мои соседи, кто они? Двойняшки и Толя». Нель начал строить планы. Нагнать под различными предлогами детей в дом и сделать их всех одаренными. В будущем он не будет одиночкой в этом мире. У него будут талантливые одаренные друзья. Друзья детства. «Брат и сестра из семьи Жекала Рубием». очень известного ювелира. Он приехал сюда недавно со своей женой, Катарикой Катазесис. Очень необычные люди. У Катарики отец в верхах ордена Белого Черепа, а сам же Кала — невероятно талантливый самородок», — монотонно ответил Шула. «Что за орден такой, бандиты?» Шрам хмыкнул. «Да нет, они в основном драгоценными камнями занимаются. У них много залежей в собственности». А Жекала через тесть оптом их скупает для работы. В общем, сильная и обеспеченная семья. Только в последнее время слаб стал Жекала, за детей переживает. А что с ними? Удивился Неэль, вспоминая разговорчивую кору. У двойняшек почти нет шансов стать одаренными. Шула печально улыбнулся. Врожденная патология. Слишком сложно прорваться из-за слабой родословной. Они или вместе станут одаренными, или это не удастся никому из них. «А без дара дело отца им не унаследовать. Вторую жену завести не даст семья Катарики». «Это решаемо», — подумал Неэль. «Брат и сестра показались ему неплохим вариантом для будущих... друзей, соратников. А Толик? Странно, он всякую ерунду носит и брови не стрижет». «А, этот парень интересный!» Шрам хохотнул. «Его мать из клана Ракта, Агата Ракта, сестра мэра Авана», — сказал Шула. «Наш мэр из клана Ракта?» — изумился Ниэль. «Так вот, про какого дяди он говорил». «Да», — Шула легко кивнул. «Отец Толи, признанный желтым небом, Тепехрисус, из очень богатого и знатного ордена торговцев, поэтому он совсем необычный человек». «Признанный?» — уточнил Ниэль. «Да, есть избранные, а есть признанные. Первых очень мало, а вторые в каждом городе работают. Так понятно?» «Вполне». То ли родился смутировавший родословный, — продолжил Шула. Такие редко поднимаются выше пятого ранга, им приходится самим на обум искать свой путь развития. И чаще всего наблюдаются отклонения в поведении и психике. Хм, а зачем столько людей едут в Борны? Это последний вопрос. Шула глянул на Нера, тот лениво кивнул. Ну, тут секрета особо нет. В горе спрятано наследство погибшей расы длиннопалых. Она входит в топ-300 списка Рённа. По правилам, когда наследство откроется, каждый желающий сможет попытать счастье». «Ладно». Нель неспешно встал. Он видел, что Нейра сильно надоела беседа. «Скоро светать начнет, мне пора домой. Очень приятно было с вами поговорить. Надеюсь, еще будем работать вместе». «И я». Неро поднялся и протянул ладонь для рукопожатия. «Обращайся». Шула дал Нелю черный шарик размером жемчужину и купюру в сто серебряных. «Если что, просто раздави его. Вечером тень приведет тебя к нам. А деньги за выполнение задания. Схемета ты убил, тела жертв убрал». Нель кивнул и принял артефакт с деньгами. Слегка поклонившись, он развернулся и вышел. «Похоже, Микки остался незамеченным», — подумал он, выходя во двор, освещенный лунами.